ЭПИЛОГ Такова невыдуманная история призрака оперы. Как я писал в самом начале, теперь уже нельзя сомневаться в том, что Эрик действительно существовал. Слишком много доказательств имеется в нашем распоряжении, чтобы не признать, что за драмой семейства Дошаньи стоит фигура Эрика. Не стоит повторять, что, Что дела это взволновало в своё время всю столицу: похищение певицы, смерть графа Дешаньи при исключительно неясных обстоятельствах, исчезновение его брата и необычная служебная небрежность троих осветителей театра, заснувших странным загадочным сном. Какие драмы, какие страсти и преступления разыгрались вокруг этой личической любви, Благородного виконта де Шеньи и прелестной нежной Кристины Дая. Что стало с прекрасной загадочной певицей, о которой с тех пор никто никогда больше не слышал? Её представили как жертву соперничества двух братьев, и никто так и не узнал, что же произошло на самом деле. Никому не пришло в голову, что поскольку Раули и Кристина исчезли одновременно, они могли просто-напросто удалиться от мира, чтобы в уединении наслаждаться своим счастьем, чтобы скрыть его от людей после необъяснимой смерти графа Филиппа. В один прекрасный день они сели в поезд на северном вокзале. Когда-нибудь, может быть, и я сяду в поезд на том вокзале и отправлюсь к твоим берегам Норвегии, в твои края безмятежной Скандинавии, искать, если они ещё сохранились следы Раули и Кристины, а также матушки Валериюс, которые исчезли примерно в то же время. Возможно, когда-нибудь я своими собственными ушами услышу одинокое эхо севера повторяющее песню той, что знала ангела музыки. Уже после того, как неуклюжими стараниями следователя Фора дело было закончено, Пресса время от времени пыталась проникнуть в тайну и продолжала задаваться вопросом, какая же жестокая рука подготовила и осуществила столько неслыханных злодейств. Только одна бульварная газетка, бывшая в курсе всех закулисных интриг и сплетен, написала «Это рука призрака оперы». Естественно, это было сказано в ироническом тоне. Один лишь перс, которого не захотели слушать и который после визита Эрика не делал больше попыток обратиться к правосудию, знал всю правду. Он хранил главные доказательства, переданные ему Эриком, вместе с строгательными реликвиями. А мне предстояло собрать недостающие доказательства с помощью самого перса. И за день в день я знакомил его со своими поисками, и он направлял их Он уже несколько лет не возвращался в оперу, но сохранил об этом в величественном сооружении подробнейшие воспоминания, и не было лучшего проводника по самым потаенным его уголкам. Он же назвал мне имена людей, с которыми я мог поговорить. Он натолкнул меня на мысль постучаться в дверь господина Полиньи в тот момент, когда бедняга был почти при смерти. Я не был с ним знаком близко и никогда не забуду впечатления, которые произвели на него мои вопросы насчёт призрака. Он посмотрел на меня так, будто перед ним был сам дьявол, и ответил лишь несколькими бессвязными фразами, которые впрочем лишь и раз подтверждали и это самое главное, какое смятение в своё время внёс в его и без того хлопотную жизнь призрак Оппер. Когда я сообщил Персу скудные результаты своего визита к Паленьи, дорога загадочно улыбнулся и сказал: "Паленьи так и не узнал, как этот гениальный негодяй Эрик". Перс говорил об Эрике то как о боге, то как о мерзком злодее, управлял им. Паленьи был суеверен, и Эрик знал об этом. Эрик вообще многое знал об общественных и личных делах. служащих оперы, когда господин Поленьи услышал в ложе номер 5 таинственный голос, который рассказал ему почти всю его биографию и описал его отношения с коллегой, он сразу сдался. Поражённый голосом, идущим откуда-то с неба, он посчитал себя проклятым. А потом, когда этот голос потребовал у него денег, понял, что стал игрушкой в руках отъявленного шантажиста. жертвой, которого оказался его коллега Дебьен. Оба они, утомившись по многим причинам от директорства, ушли в отставку, даже не попытавшись узнать личность этого загадочного ПО, который передал им тот странный перечень их обязанностей. Они ознакомились с этой тайной своих приемников и при этом с облегчением вздохнули, избавившись наконец от истории, сильной их заинтриговавшей, но оказавшейся совсем не смешной. Так выразился перс на счёт господ дебьена и полиньи. В этой связи я спросил его об их приемниках, удивляясь, что в мемуарах господина Маншермена так подробно говорится обо всём, что связано с призраком в первой части, и ничего или почти ничего не говорится во второй. На что перс, знавший эти мемуары так, будто сам написал их, заметил мне, что объяснение этому можно найти, если внимательно прочесть строки, которые Маншермен посвятил призраку во второй части. Вот эти строки, которые больше всего нас интересуют, так как в них просто и ясно объясняется известная нам история с двадцатью тысячами франков. По поводу П.О., это пишет Моншармен, о котором в начале мемуаров я изложил довольно странные и фантастические факты, я добавлю только одно. «Мистификатор очень благородным жестом вознаградил нас за все неприятности, причиненные мне и моему уважаемому коллеге. Должно быть, он решил, что есть предел любой шутки, особенно когда она обходится так дорого, и когда на сцене появляется комиссар полиции. И вот через несколько дней после исчезновения Кристины Д.Ф., в ту самую минуту, когда мы назначили в нашем кабинете встречу господину Мифруа, чтобы рассказать ему обо всём. Мы нашли на письменном столе господина Ришара в красивом конверте, на котором красными чернилами было написано от ПО ту сырную сумму денег, которая перед этим была вытянута под видом шутки из директорской кассы. Ришар тотчас предложил покончить с этим делом и забыть о нём. Я согласился с мнением Ришара, ибо, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Не правда ли, мой дорогой П. О.? Очевидно, Моншармен, особенно после возврата денег, продолжал считать, что какое-то время был игрушкой буйного воображения Ришара, а Ришар со своей стороны Не переставал думать, что историю с П.О. выдумал Маншармен в отместку за какие-нибудь шуточки. Настал момент спросить Перса, каким способом призрак забрал 20 тысяч франков из кармана Ришара, несмотря на английскую булавку. Тот ответил, что не вникал в этот второстепенный факт, но что если бы я обследовал то место в директорском кабинете, Я бы, конечно, нашёл ключ к разгадке и напомнил, что Эрика не напрасно называли любителем люков. Я обещал Персу, как только найду время, провести тщательное расследование этого случая. Читателю же хочу сразу сообщить, что результаты моего расследования оказались в высшей степени удовлетворительными. Я и не надеялся найти столько неопровержимых доказательств в реальности многих событий и фактов, ответственность за которые приписывали призраку. До да будет вам известно, что бумаги Персы, письма Кристины де Э, записи, которые я сделал со слов бывших сотрудников Ришара и Маншармена, малышки Мак, добрейшая мадам Жюри К тому времени увы скончалась и Сорелли, живущий ныне на свою пенсию в Ловисьяне. Одним словом, всё, что доказывает существование призрака, всё, что я собираюсь сдать в архивы оперы, основано на нескольких важных открытиях, которыми я с полным правом могу гордиться. Однако я так и не смог отыскать дом на озере скальк Эрико ничто жил все тайные проходы к нему, хотя я убеждён, что проникнуть туда было бы не трудно, если откачать воду, о чём я неоднократно говорил с руководством Министерства изящных искусств. Правда, я всё-таки нашёл легендарную дорогу к коммунарам, мрачный коридор с обвалившимися в некоторых местах дощатыми стенами. Более того, обнаружил люк, через который персы Рауль спускались в подземелья театра. В подземелье коммунаров я нашел много инициалов, нацарапанных на стенах несчастными, которые здесь томились, и среди них буквы «РШ», ведь это могло означать «Рауль Дэ Шаньи». И сегодня буквы эти еще хорошо видны. Разумеется, на этом я не остановился в первом и третьем подвалах, Я нашёл два вращающихся люка неизвестных рабочим сцены, которые используют только люки с горизонтальным скольжением. За 2 дня до выхода этой книги я разговаривал с господином Дюжарден Бамецем, обаятельнейшим заместителем министра изящных искусств, который дал мне кое-какую надежду. и сказал ему, что долг государства навсегда покончить с легендой о призраке, чтобы на реальных фактах восстановить любопытную историю Эрика. Для этого необходимо, и это было бы венцом моих личных усилий, отыскать озерное жилище, где ещё могут находиться бесценные сокровища музыкального искусства. Нет никаких сомнений в том, что Эрик был несравненным музыкантом, и кто поручится, что мы не обнаружим в его доме знаменитую партитуру Торжествующего Дон Жуана. Наконец, с полным знанием дела я могу посоветовать читателю: пойдите в оперу, попросите позволения походить там в одиночестве без Назолевого проводника, войдите в ложу номер 5, и постучите по огромной колонне, которая отделяет ее от авансцены. Постучите тросточкой или просто кулаком. Послушайте звук на уровне человеческого роста, и вы убедитесь, что колонна пустая. А после этого не удивляйтесь, что в ней мог находиться голос Эрика или он сам. Там хватит места для двух человек. Не удивляйтесь, что во время странных явлений в ложе номер пять Никто не обращал внимания на эту колонну, не забывайте, что у неё вид массивного куска мрамора, и что голос, который находился внутри, казался идущим с противоположной стороны, ведь не голос призрака черевовещателя доносился оттуда, откуда хотел он сам. колонно обработанный и украшен рукой подлинного художник я не теряю надежды найти какую-нибудь деталь скульптурного убранства опуская и поднимая которую можно было обеспечить связь между призраком и мадам Жюри конечно то, что я увидел, потрогал и обследовал всего лишь мелочи по сравнению с тем, что мог создать такой незаурядный человек как Эрик в таком громадном здании как опера А я отдал бы все находки за одну, которую мне посчастливилось обнаружить в директорском кабинете в нескольких сантиметрах от кресла. Люк шириной в одну шашечку паркета, не более предплечья человека. Этот люк открывается как крышка шкатулки, и я живо представил, как из него тянется рука и ловко родует в заднем кармане вечернего фрака директора. Именно таким образом исчезли 40 тысяч франков. Тем же путем они вернулись обратно. Когда я с вполне объяснимым волнением рассказал об этом Персу, заметив, что Эрик, скорее всего, просто развлекался со своим перечнем обязанностей, раз он вернул директорам их 40 тысяч франков, Перс ответил так, «Вряд ли». Эрик нуждался в деньгах. Удалившись от людей, он не особенно церемонился с ними и постоянно пользовался необычайными способностями, ловкостью и воображением, которыми одарила его природа в качестве компенсации за ужасное уродство. Пользовался для того, чтобы эксплуатировать людей, причём делал это с артистическим блеском, тем более что эта артистичность всегда окупалась Если он добровольно вернул 40.000 франков Ришару и Маншармену, так только потому, что к тому времени деньги ему уже были не нужны. Он отказался от женить Бенна Крестини де Э, он отказался от всего земного. Ещё Перс рассказал, что Эрик был родом из маленького городка в окрестностях Руана. Он был сыном каменщика, мастера кирпичной кладки. Рано убежав из родительского дома, потому что его уродство приводило в ужас отца и мать, некоторое время он появлялся на ярмарках, где его показывали как живого мертвеца. От ярмарки к ярмарке он прошел всю Европу и завершил свое необычное обучение и ремеслу артиста и фокусника среди цыган, в той среде, где когда-то родилось искусство магии. Целый кусок жизни Арика остался неизвестным. Потом его видели на Нижегородской ярмарке, где уже гремела его жуткая слава. К тому времени он пел так, как не пел никто в мире. Он занимался чревовещанием и продирал такие невиданные жонглёрские номера, о которых долго ещё говорили купцы в караванах на обратном пути в Азию. Таким образом, Слухи и легенды о нем достигли стен Мазендаранского дворца, где скучала маленькая султанша-фаворитка Шахеншаха. Один торговец с мехами, который направлялся в Самарканд из Нижнего Новгорода, рассказал о чудесах, увиденных им под пологом шатра Эрика. Торговца привели во дворец, его допросил Дорога, начальник полиции Мазендарана. Потом Дорога получил задание найти Эрика, он привез его в Персию, и там в течение многих месяцев Эрик делал, как говорится в Европе, погоду. Он совершил немало страшных преступлений, так как не ведал ни добра, ни зла. Он участвовал в нескольких дерзких политических убийствах, также спокойно и хладнокровно, с такой же дьявольской изобретательностью, с какой в свое время умертвил Эрик. эмира Афганистана, воевавшего с империей. Шахен-Шах -шах приблизил его к себе. Именно на этот период его жизни приходятся сладостные ночи Мазендорана, о которых упоминал Дорога. Поскольку и в архитектуре у Эрика были совершенно оригинальные идеи, и он проектировал здание так же, как фокусник придумывает себе шкатулку с секретами, Шахиншах -шах поручил ему построить дворец, какого нет нигде в мире. Эрик построил его. Это сооружение, как рассказывают, было настолько удивительным, что его величество мог прогуливаться по нему, оставаясь незамеченным и исчезать самым загадочным образом. Когда Шахиншах -шах стал владельцем такой игрушки, он приказал точно так же, как это сделал один царь с гениальным строительным храмом на Красной площади в Москве выколоти реко его золотистые глаза. Но подумав, решил, что даже слепой Эрик может построить для другого государя такой же великолепный дворец, и что живой Эрик может передать кому-нибудь свой секрет. Так был вынесен смертный приговор Эрику. а с ним вместе всем рабочим, которые трудились под его началом. Привести приговор в исполнение поручили дороге. Когда-то Эрик оказал ему не одну услугу, поэтому перс спаса обречённого и дал ему возможность бежать. Но за такое благородство должен был поплатиться головой. К счастью для начальника полиции на берегу Каспийского моря был найден труп, наполовину съеденный морскими рыбами, который выдали за Эрика, потому что друзья дорогие переодели найденное тело в одежду приговорённого к смерти. И всё-таки дорога поплатился за свой поступок потерей доверия, имущества и ссылкой. Правда, он происходил из царского рода. и персидская казна продолжала выплачивать ему небольшую пенсию в несколько сот франков в месяц, когда он удалился доживать остаток дней в Париж. Что касается Эрика, он уехал в Малую Азию, потом добрался до Константинополя, где поступил на службу к султану, Читателю будет ясно, какого рода услуги оказывал Эрик Султану, когда я скажу, что он соорудил все знаменитые люки-ловушки, тайные комнаты и волшебные сейфы, которые нашли в Йулдуз-киоске после последней турецкой революции. У него же хватило воображения сделать куклы-автоматы, одетые в одежду принца, и настолько похожие на него, что их принимали за главу правоверных и думали, что их повелитель находится в одном месте, между тем, как он сам в это время отдыхал в другом. Разумеется, ему пришлось оставить службу у султана по тем же причинам, по которым он бежал из Персии, он слишком много знал. Тогда устав от своей полной приключений, преступлений и ужасов жизни, Он захотел сделаться таким же, как все люди, и он стал подрядчиком, обычным строителем, который строит обычные дома из обычного кирпича. Он выполнил кое-какие работы для фундамента оперы в Париже. Громадные подземелья театра поразили его воображение, и его артистическая и авантюрная натура, постоянно жаждавшая чего-то фантастического и магического, взяла верх. Кроме того, он по-прежнему был уродлив. И возмечтал устроить себе тайное подземное жилище, где он будет надёжно скрыт от людских глаз. Продолжение нам известно. Оно описано в этой невероятной, и однако же не выдуманной истории. Бедный несчастный Эрик. Жлеть его или проклинать. Ведь он только хотел жить как все люди, но был для этого слишком безобразен. Ему приходилось скрывать свой гений или обращать его в трюкачество, между тем как, имея нормальное человеческое лицо, он мог бы стать одним из самых благородных представителей рода человеческого. Его сердце могло вместить в себя целую империю, и, в конце концов, довольствовалась пещерой. Конечно же, призрак оперы достоин жалости. Несмотря на все его преступления, я просил Бога, чтобы он пожалел его и простил. Почему он создал такого урода? Я был убежден, убежден абсолютно, что молился именно над его трупом, вытащенным из-под земли в том самом месте, где закапывали для потомства живые голоса записанные на фонограф. Это был его скелет. Узнал я его не по уродливой голове, потому что все давно умершие одинаково уродливы. А по золотому кольцу, которое было при нём и которое Кристина ДЭ, как и обещала, наделы ему на палец прежде чем похоронить. Скелет нашли совсем рядом с маленьким фонтаном, там, где в первый раз ангел музыки держал в своих дрожащих руках бесчувственную Кристину, когда заманила её в подземелье театра. А что теперь делать с этим скелетом? Нельзя же бросить его в безымянную братскую могилу. Я думаю об этом так. Место скелета призрака оперы в архивах Национальной академии музыки. Ведь это необычный скелет. Запись аудиокниги Произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.